Бунгало. Захотела пугало в доме жить у моря и купила бунгало небольшое вскоре. Всех любила пугало, только тех пугало, кто случайно бунгало называл бунгало. Но словарь однажды пугалу прислали. Там над словом каждым черточки стояли. И оттуда пугало сразу же узнала: можно жить и в бунгало, Можно и в бунгало.